Глава 7. Справочник кактусовода. Разнообразие родов кактусов и особенности ухода за ними. Углубляясь в систему кактусов, не удивляйтесь, что некоторые рода и виды кактусов в старых справочниках называются не так, как сегодня. Например, род корифанта раньше не был самостоятельным, а многие его виды относились к более крупному, и старому роду мамиллярия. Некоторые тефрокактусы по старой классификации относятся к родственным опунциям и до сих пор ведутся споры о принадлежности того или иного вида к определенному роду. Тем более, что сегодня продолжаются экспедиции в места произрастания кактусов и открываются новые виды. Можно с уверенностью сказать, что через 30, 40, 50 лет Систематика кактусов будет выглядеть иначе, чем сейчас. И, конечно, будет значительно отличаться от той, что мы встречаем в справочниках прошлого века. Основные правила ухода вы уже знаете после знакомства с гидом, но есть некоторые особенности, нюансы, когда вы переходите к практике и начинаете содержать дома различные виды кактусов. Об этих-то нюансах мы и поговорим. Обращайте внимание на страну происхождения кактуса. Засухоустойчивые растения из горячих пустынь Мексики нуждаются в несколько другом уходе по сравнению с кактусами, обитающими неподалеку от субтропических лесов Бразилии. Зная климатический пояс обитания, можно предугадать и требования к содержанию. А нам в этом справочнике важно уточнить лишь одно. Как ухаживать за растениями разных родов? Рот мамиллиария содержит видов 180 плюс. Требовательность к уходу неприхотливая. Рекомендуется начинающим. Температура зимовки 12-15 градусов Цельсия. Для карликовых 7-10 градусов Цельсия. Происхождение Мексика. Подрода и близкородственные рода. Далее отеля. Кахемия, Мамилопсис, барчелла, Салисия, Краинция, Парфирия. Кактусы этого рода легко отличить от других по характерным сосочкам, выпирающим из ствола, благодаря которым они получили такое название. Мамма в переводе с латыни означает «сосок», а также по аксилам, специальным органам мамиллярии, из которых у этих кактусов образуются цветы и детки. Аксилы сильно опущены. Плотные, широко расставленные, иногда перистые колючки некоторых мамилярий полностью укрывают ствол, защищая его от яркого солнца. Характерно цветение веночком, что выделяет их среди других родов. Некоторые виды на срезе выделяют млечно-белый сок. Он безвреден и нетоксичен, но липнет к поверхностям и при высыхании застывает до констинтенции вязкой смолы. Взрослые крупные мамиллярии склонны к дихотомии, раздвоению ствола. С возрастом он может превратиться в двойной, четверной и продолжить делиться, насколько ему позволяют место и условия. Отдельные рода могут расти объемными кластерами, постепенно разрастаясь до гигантских размеров и приподнимаясь над горшком в виде шара. При цветении такой шар выглядит эффектно и привлекает внимание к вашему экзотическому зеленому оазису. Особенности ухода. Большинство видов, за исключением карликовых мамиллярий, совсем неприхотливы и охотно цветут в квартире при минимально созданных для этого условиях. Однако они очень теплолюбивы, и зимовку им нужно устраивать более щадящую, чем для большинства родов. При этом полностью исключая холодные сквозняки, и чрезмерное охлаждение почвы, из-за которого у мамиллярий могут начаться гнили корневой шейки. Грунт подходит обычный, кактусный, составленный по принципу 4 к 1. Но учитывайте, что большую, крепкую, здоровую мамиллярию невозможно вырастить без перегноя. Землю лучше заменить им. Без перегноя у многих мамиллярий со временем начинается хлорос. Обесвечивание эпидермиса из-за недостатка питательных веществ. Некоторые мамиллярии растут длинными вытянутыми стволами и постепенно ложатся или заваливаются на один бок. До определенного момента такую естественную тягу можно корректировать подпорами, удерживающими ствол в вертикальном положении. Но учитывайте, что растение все равно будет стремиться к своему природному возлежанию во взрослом возрасте опора его не удержит. Некоторые виды, например, мамиллярия матуда, даже в домашних условиях могут вырастать до 2-2,5 метров в длину, со временем требуя много места и тяжелого горшка, чтобы предотвратить опрокидывание растения. Относительно некрупный декоративный вид мамиллярия кармен очень вариативен в плане внешности и цветения. Встречаются как белые, желтые, так и красные колючки. Цветы тоже могут варьироваться от белых до темно-розовых. Это может затруднять определение и приводить к большому числу гибридов этого вида. Отдельно среди мамилярий стоят виды с крючкообразными колючками. Будьте осторожны при пересадке. Несмотря на тонкость, такие колючки довольно травмоопасны и надолго остаются в коже, при непосредственном прикосновении, цепляясь и отделяясь от растения вместе с ореолой, сосочком и целым фрагментом ствола. Поскольку в природе семена у мамиллярий хранятся в пазухах у сосочков, подобная цепкость используется растениями для распространения по площади обитания. Мамиллярии терпимо относятся к обрезке. На месте отрезанной макушки легко нарастает новая а иногда и несколько. Обрезанные растения растут более объемно и широко, а отростки быстро и беспроблемно укореняются. Кластеры мамиллярий при делении разрастаются активнее, но резать их не обязательно. То, что предусмотрено природой, кактусы прекрасно выдерживают. Это лишь вопрос эстетики, который вы регулируете сами. Карликовые мамиллярии. Среди мамиллярии встречаются не только гиганты, но и карлики, взрослый размер которых не превышает нескольких сантиметров в диаметре. При этом карликовые мамиллярии имеют довольно крупные и эффектные в сравнении с телом цветы. Такие виды капризны в содержании и требуют от коктусовода опыта в уходе. Им нужны более бедные каменистые субстраты, чем крупные мамиллярии. Такие виды, как мамиллярия Терезы, Сабо и уникальное по колючек, мамиллярия Люти, могут отказываться цвести в домашних условиях без выдержанной холодной зимовки с температурой не выше 10 градусов Цельсия. К тому же карликовые виды нужно обеспечить водопроницаемым, крайне рыхлым грунтом, без малейшего застоя влаги. Их корни очень склонны к загниванию, а отдельные сегменты Сложно укореняются. Рекомендуется выращивание карликов на прививке, чтобы обезопасить их от гниля. Размножение также легче удается отделением отростков и сосучков с последующей прививкой на длинные подвое. Рот гимноколициум содержит видов 70. Требовательность к уходу неприхотливая. Рекомендуется начинающим. Температуры зимовки – 10-12 градусов Цельсия. Происхождение – Аргентина, Боливия, Парагвай. Гимноколициумы под силу начинающим кактусоводам. Но разнообразие их колючек привлекает даже самых взыскательных коллекционеров. У большинства гимноколициумов шарообразный или бочкообразный ствол. Некоторые виды склонны к образованию деток. Другие на всю жизнь сохраняют исключительно одиночный стебель с густым слоем колючек, через которое с трудом пробиваются цветы. Редкие виды гимноколициумов имеют интересный цвет эпидермиса – коричневый, бордовый, пепельно-серый вплоть до сизова, порой с белесым налетом. Особенности ухода Гимноколициумы неприхотливы. Легко выращиваются из семян, редко вытягиваются при рассеянном свете и терпимо относятся к теплой зимовке. Это идеальные кактусы для тех, кто планирует выращивать растения на подоконнике и не имеет больших возможностей в плане освещения. Детки без сложностей укореняются. Кроме того, этот род неприхотлив в плане цветения. Зацветает гимноколициумы без лишних усилий Многократно в течение весны и лета, по достижении возраста 2-3 лет, за редким исключением. Например, гимноколициума сальё. Он цветет не раньше 10-12-летнего возраста. Цветы держатся от 3 до 5-7 дней. При недостатке освещения или повышенной влажности цветок может не распускаться полностью, а стоять бокалом и увидать в таком состоянии. Грунт требует добавления цеолита или других минеральных компонентов для построения колючек. Позитивно реагируют гимноколициумы на добавление в субстраты вулканической лавы. Только учитывайте, что лава пористый материал, удерживающий влагу, поэтому его содержание не должно превышать 1 /4, 1 15 части всего субстрата. Можно частично или полностью. Заменить лавой кирпичную крошку стандартного кактусного грунта 4 к 1. Гимноколициумы, особенно более крупные виды, склонны к раннему опробковению нижней части ствола. С этим трудно бороться, но стоит поливать их отстойной водой, чтобы отстрочить возникновение древесной кромки у корневой шейки. Кактусы чили. капье -поа. Неопартерия, неочилиния. Требовательность к уходу. Требовательные есть особенности. Температура зимовки 5-7 градусов Цельсия. Происхождение Чили. Кактусам чилийской группы можно отнести целый перечень родов, имеющих специфический внешний вид. Это капьепоа а также крупный, пока недостаточно изученный и разрозненный род – эриозиция, в которой включены рода неопартерия, неочеление, харидокактус, пирокактус, ислая, телоцефала и другие. Вы вряд ли перепутаете эти кактусы с какими бы то ни было другими родами. На сегодняшний день они почти не встречаются в магазинах масс-маркета, и приобрести их возможно – Лишь у коллекционеров, либо путем самостоятельного выращивания из семян. Это редкие кактусы, несложные выращивания, но имеющие несколько важных особенностей и отличий от остальных кактусов. В культуре трудно и практически нереально поддерживать белый восковой налет, которым отличаются редчайшие виды капьяпаа. Он образуется от сочетания природных материалов в почве и огромного количества чилийского солнца. Особенности ухода Кактусы чили невероятно светолюбивы. Их не получится выращивать при частично рассеянном свете. Для красоты и здоровья им нужно 8-12 часов прямого света. По требованиям к освещению они стоят на самой вершине шкалы даже среди кактусов. На подоконнике без досвета они чаще всего безнадежно уродуются и выглядят несоответственно своему роду и виду. Недостаток освещения можно компенсировать лампами световой температуры 6500 Кельвинов и мощностью 36 Вт. Грунт должен быть строго минеральный и полностью безазотный, без земли и перегноя состоящий только из циолита, камней, кирпичной крошки и других рыхлителей. Азот, необходимый для роста ствола, следует вносить в форме удобрения один раз в год. Можно приготовить водный раствор слабой концентрации и полить им кактусы. При этом выбирайте удобрение, не содержащие лишних компонентов, чтобы не перекормить растения. В домашних условиях растут челицы очень неторопливо. Несколько сантиметров в год – являются нормой для этих кактусов. Важная особенность кактусов чилийской группы в том, что их прививка приводит к потере здоровья и натурального внешнего вида, то есть фактически к инвалидизации. При обрезке характерного для них реповидного корня они теряют способность накапливать влагу, на зимовке истощаются и могут погибнуть. Укоренение после снятия с подвоя дает лишь образование всасывающих корней, но не основного стержневого корня. Поэтому прививка таких кактусов категорически не рекомендуется. Привитые растения этого рода малоценны в качестве коллекционных экземпляров. Род опунция, и подсемейство опунцевые содержит видов 180+. Требовательность к уходу неприхотливые, рекомендуется начинающим. Температура зимовки 5-7 градусов Цельсия. Происхождение – Аргентина, Боливия, Парагвай и другие. В Апунсе насчитывают от 180 до 300 видов по разным классификациям. Это разночтение появилось у Апунции из-за их обширного распространения по всей планете и образования огромного числа природных гибридов. Ученые-кактусологи, Иногда выделяют гибриды в отдельные виды, что спорно. Но точно можно сказать одно. Род опунция и подсемейство опунцевые — самая крупная группа в семействе кактусовые. Многие опунции были завезены для обогащения почвы в другие страны. А сегодня растут как сорняки, распространяясь по регионам с катастрофической скоростью и достигая размера деревьев. Живут опунции и в России. Плантации дикой опунции сохраняются в Астраханской области и в Крыму. Впрочем, не все опунции – сорные растения. Сочные плоды инжирной или индийской опунции до сих пор являются частью гастрономической культуры в местах ее природного произрастания. Из них готовят блюда традиционной кухни. Кроме того, опунция еще с древних времен культивируется как пища для корминового жучка из которого получают натуральный красный краситель. А есть и красноцветущие декоративные виды, популярные у кактусоводов всего мира. Особенности ухода. Большинство опунции настолько неприхотливы, что, пожалуй, единственное строгое требование к их содержанию – достаточное не меньше 5-6 часов количества солнечного света. Этим растениям подходит рыхлая почва, с добавлением небольшой части перегноя и гравия. Цветут опунции, достигая размера 3-4 сегментов. Размножаются как отделением ушек, круглых или овальных отростков, так и семенным способом. Апунции чаще отказываются цвести в домашних условиях. В квартире для них может быть слишком тепло. В таком случае можно попробовать понизить температуру зимовки до 0 градусов Цельсия и небольшого минуса. Важный момент, который следует учитывать при желании обзавестись таким растением. Опунции травмоопасны для человека. Не следует держать опунции бесконтрольно в помещениях, где есть животные и дети. Микроскопические колючки опунцевых глахидии при попадании на кожу впиваются и полностью уходят внутрь. От них трудно избавиться из-за крошечного размера и массового выброса. Кому-то может потребоваться и хирургическое вмешательство. Глохидии у опунций находятся в ореолах и обычно обрамляют центральную колечку. Но бывают виды, не имеющие предупредительной центральной колечки. Например, популярная в магазинах и распространенная опунция микродазис выглядит вполне безобидно. Тем не менее, белые, желтые или красные пушистые шарики покрывающий ее ствол, не пух, а опасное оружие. Прикасаться к опунциям голыми руками точно не стоит, а их пересадка должна проходить при соблюдении техники безопасности в перчатках и с использованием подхвата. Опунции устойчивы к заболеваниям и относятся к быстрорастущим кактусам. Из-за этой особенности они прекрасные подвои для слабых видов. Успешно прививаются на опунции близкородственные рода, в частности, тифрокактусы и птерокактусы. Прививка помогает значительно ускорить их рост и добиться цветения. Зимостойкие опунции Этот род прекрасно адаптировался к российским климатическим условиям. Причем не только в южных регионах, но и в средней полосе России. Опунции выращиваются на грядках при усадебных участках саду и на клумбах. Почти все опунции от природы способны переносить температуру до минус 35 градусов Цельсия. К проверенным обширно культивируемым видам зимостойких опунций относятся апунция гимфуза, фрагилис, имбриката, палеоката и риноцея. Весной, по выходу из зимовки, эти кактусы богато и ярко цветут желтыми, красными и пурпурными цветами образуя колючие клумбы. Зимуют эти кактусы под естественным укрытием – снегом. Но для лучшей адаптации при высадке в открытый грунт их нужно укрывать тентом. Подвержены обморожением те участки растений, которые полностью открыты при минусовых температурах и находятся под снежным покровом без утепления. При промерзании почвы зимой и отмирании отдельных участков ствола и членников опунции восстанавливаются и наращивают массу за весенний-летний период. Но важно устраивать клумбу или предполагаемую грядку с кактусами на возвышенности с возможностью отделения лишней влаги. При невероятной способности к адаптации апунции, все еще кактусы, засухоустойчивые и непереносящие излишка воды. Тефрокактусы содержат видов 80+. Плюс. Более экзотичный и декоративный род, близкий к апунциям, тефрокактусы. Как правило, в условиях городской квартиры они не цветут. Но их шарообразные побеги, а у некоторых видов длинные контрастные колючки, привлекательны и без цветов. Тефрокактусы, как и апунции, хранят в ореолах глохидия. При пересадке и обработках с ними следует соблюдать осторожность. Значительная часть видов сложны в семенном размножении. Для лучшего прорастания семенам рекомендуется скарификация. Легче и быстрее размножение сегментами. Корни образуются у тефрокактусов не из комбиального кольца, а из нижних ореол. При укоренении полезно теплое опрыскивание. Но нужно учитывать, что наращивание корней может затягиваться до 6-12 месяцев. Для тефрокактусов это норма. В отличие от апонции, они растут довольно медленно, образуя не больше одного-двух новых сегментов в год. Поэтому взрослые растения имеют высокую цену и коллекционную значимость. Рот Карифанта Содержит видов 50+. Требовательность к уходу. Неприхотливая. Рекомендуется начинающим. Температура зимовки. 10-15 градусов Цельсия. Происхождение США, Мексика, Канада. Корифанты родственным амилярием, но имеют более выраженную форму сосочков. Их отличают крупные, ярко-розовые или желтые цветы на макушке, растущие из верхних пушистых аксел. Особенности ухода. Карифанты теплолюбивы и не переносят слишком холодную зимовку. Их стоит беречь от загнивания корней и корневой шейки к которому они очень склонны в плотных субстратах. Почва для корифанты должна быть легкая, рыхлая, полив, редкий и осторожный. Предпочтительно использовать присыпку корневой шейки. У малоопущенный корифант с обнаженным стеблем также есть склонность к ожогам. В весеннее время их нужно притенять. Карифанты хорошо растут при частично рассеянном свете. Потери и травмы реповидного корня ведут к болезням. Ослабляют растения. Не рекомендуется выращивание корифант на подвоях. Зацветают без особых сложностей при соблюдении сухого режима зимой, но не раньше достижения 5-7-летнего возраста. Рот пародия. Содержит видов 100+. Требовательность к уходу – неприхотливая. Рекомендуется начинающим. Температура зимовки – 7-10 градусов Цельсия. Происхождение – Аргентина, Боливия, Бразилия. Название этих кактусов произошло от фамилии ботаника Лоренцо Пародия, поэтому правильно произносить пародия. По старой классификации роданата кактус и бразилия кактус стояли отдельно, но сегодня их принято относить к огромному и разнообразному роду кактусов Пародия. Пародии отличаются красочными цветами, не все их виды декоративны и подходят для квартиры. Некоторые кактусы этого рода вырастают огромными и преимущественно столбовидными, требующими много места. Пародия Ленинхауза, к примеру, растет сначала крупным столбом, затем образуя многоствольные кластеры, к возрасту 20-30 лет при должном уходе достигая человеческого роста. Но есть и компактные, шарообразные пародии, покрытые густым слоем колючек. Например, пародия ауэрспина или золотоколючковая, само название которой отражает любовь этого вида кактусов к Солнцу. Особенности ухода. Пародии неприхотливы и не требовательны к почве. Им подходит обычный кактусный грунт. Важно выбрать для пародий, самое солнечное место. Они светолюбивы, и без достаточного освещения эти кактусы уродуются и болеют. При сечении макушки и пародии легко наращивают новую. Эти кактусы прощают ошибки в уходе, но для их цветения необходимо выдерживать прохладную зимовку. Без нее цветения не добиться. У пародии, как правило, мелкие пылеобразные семена, поэтому их посев Требуют терпения и сноровки. Не рекомендуется ранняя пикировка. В начале жизни и пародии медленно наращивают массу тела. Их легко раздавить при пересадке. И только по достижении 4-5 лет они значительно ускоряются в росте и регулярно цветут. Рот ферокактус Содержит видов 30+. Требовательность к уходу. Неприхотливая. Рекомендуется начинающим. Температура зимовки – 7-10 градусов Цельсия. Происхождение – США, Мексика. Феррокактусы – причудливое и богато околюченное растение, запоминаются своей устрашающей внешностью. В природе вырастают гигантскими шарами или столбами, издалека напоминающие чудовищных великанов. Их хореолы источают сладкий и липкий нектар для привлечения насекомых-опылителей. Из-за массовых поставок в Россию из теплиц Италии и Нидерландов, на сегодняшний день ферокактусы представлены множеством гибридов, бесконтрольно распространяемых в коллекциях. Ферокактус Харидус, культивируемый на плантациях, приобретает все больше форм и подвидов, в то время как видовые ферокактусы постепенно становятся редкими. Особенности ухода. Для достижения положенного размера, а вырастают ферокактусы крупными, причем за 10 лет они способны достичь размера баскетбольного мяча. Этим кактусам нужно много прямого света. Как уже было сказано раньше, в квартире ферокактус вряд ли зацветет, но можно выращивать его ради эффектных колючек. Это классический кактус, воплощающий все стереотипы о нем. Крепкий, мощный. Устойчивый к болезням, с толстым и почти непробиваемым эпидермисам. Выносливый и неприхотливый. Обожающий солнце. Буквально железный, если расшифровывать его название. Ферракактус мало подвержен клещу, поскольку ему трудно прокусить шкуру и добраться до мякоти. Да и в целом эти растения почти неубиваемы. Но следует соблюдать принципы редкого полива и сухой зимовки, чтобы не допустить грибковых заболеваний и гниения. Рекомендуется присыпка корневой шейки. Фирокактус любит каменистую почву, но хорошо растет и в субстратах, содержащих небольшое количество перегноя. При регулярном заливе склонен к раннему образованию древесной кромки у основания стебля. Подходит в качестве подвоя многим видам кактусов, включая астрофитумы и тефрокактусы. Род Астрофитум содержит видов 6. Требовательность к уходу средняя. Температура зимовки 7-10 градусов Цельсия. Происхождение Мексика, США. У рода Астрофитум всего 6 природных видов. Астрофитум Астериас, Мириастигма, Каприкорн, Орнатум, Коахулиенс, Палеантус. Но активное распространение первых двух видов в культуре привело к разнообразию их гибридов. Всего за несколько десятков лет появилось около полсотни устойчивых культиваров, популярных у коллекционеров в России и за рубежом. Часто один культивар сочетает в себе два, три, четыре и более признаков. Чем их больше и чем они выразительнее, тем ценнее может быть культивар. Устойчивые культивары – Астрофитума астериас. Название гибридов имеет японское, китайское и тайское происхождение. По правилам читаются в транскрипции и не переводятся на русский язык. Астрофитум астериус суперкабута Рисунок крапа насыщенный, иногда образующий причудливые узоры. Астрофитум астериас кико. Ребра вытянутые в виде сосочков. Астрофитум астериус кико-перл. Ребра вытянуты и приплюснуты, словно панцирь черепахи. Астрофитум астериус оойбо. Пушистые, объемные ореолы. Астрофитум астереус рэнсей. Линии ореол почти или полностью непрерывны. Астрофитум астериус в тайп. Рисунок на ребрах имеет форму V. Также напоминает окрас зебры. Астрофитум астериус фокси. Ореолы не белого, а светло-коричневого, либо рыжего цвета. Астрофитум астериус форма пролиферум. Стебли не одиночные, как у большинства астрофитумов, а ветвятся, образуя кластеры. Астрофитум астериус ханазону. Между ребрами и вокруг ореол есть дополнительные ореолы. И пушистый краб. Астрофитум астериос ханайзумия – двойные и тройные ореолы. Астрофитум астериос лизард скин – шероховатый, неровный, будто мятый эпидермис, напоминающий кожу ящерицы. Астрофитум астериос перпл скин – фиолетовый, пурпурный или бурый эпидермис. Астрофитум 5 ребер вместо стандартных 8, характерных для этого вида. Астрофитум Астериус 12 и 13 реберные. 12 или 13 ребер вместо стандартных 8, характерных для этого вида. Астрофитум Астериус Фукуруи. Дополнительные ложные ребра между основными, обычно не доходящие до точки роста. Астрофитум Астериус Мираков. Мелкий, причудливый, равномерный краб. Астрофитум Астериус Сноу-Уайт. Плотный, белый, пушистый краб. Иногда полностью покрывающий стебель. Астрофитум Астериус Стар-Шейп. Стебель имеет форму звезды. Астрофитум Астериус Стар-Фиш. Стебель имеет форму крупной звезды. И волнистый эпидермис. Астрофитум Астериус Планар – стебель приплюснутый, иногда почти плоский. Астрофитум Астериос ямамото культивар достигает с возрастом огромных размеров, нехарактерных для этого вида. Астрофитум Астериос Акабана – цветы у культивара не желтые, что нормально для этого вида, а розовые, красные или мордовые. Астрофитум Астериос Шиншова – лепестки цветов тонкие, иногда волнистые и неравномерно загнутые внутрь. Особенности ухода астрофитуму всех видов можно успешно выращивать в стандартном кактусном грунте. Зимовка должна быть относительно теплой. кактусы чувствительны к заливу и склонны к гнилям корневой шейки и корней. В юном возрасте уязвимы перед всеми типами вредителей, нуждаются во внимательном уходе, и регулярных профилактических обработках. Терпимо относится к недостатку освещения, не вытягиваются, переносит выращивание при частично рассеянном свете. Для здоровья достаточно 3-4 солнечных часов ежедневно. Зацветает, начиная с 3-4 летнего возраста. Цветы, за исключением культиваров, однообразные, с крупными пестиками и слабовыраженным сладковатым ароматом. При недостатке света и влаги, перемещении с места на место, астрофитумы сбрасывают бутоны. Растения, выращенные в России из семян, более устойчивы к болезням, чем прибывшие из-за границы сеянцами или взрослыми кактусами. Род эхинопсис. Содержит видов 100+. Требовательность к уходу. В основном непихотливы. Температура зимовки. От нуля до 10 градусов Цельсия. Происхождение. Аргентина, Боливия, Бразилия. Включает рода. Лабивия, Хамиалабивия, Хамицерус, Трихоцерус, Сетиихинопсис и другие. Природных видов крупных эхинопсисов насчитывается не так уж много. Они редко встречаются в природе. Но по новой, относительно недавно принятой классификации, все виды лобивий и некоторые виды трихоцериусов причислены к роду эхинопсис. Несмотря на научную нестабильность в их определении, отметим, что разница между теми, другими и третьими все же есть и по строению тела, и по размеру цветов. Эхинопсисы, включенные в род лобивия, имеют некрупное шарообразное тело и такие же некрупные цветы распускаются бутоны в утреннее и дневное время и держатся до 3-4 дней. Ахинопсисы традиционные, неприхотливые, вырастают большого размера. Их тело имеет круглую или цилиндрическую форму, а цветы достигают диаметра 20 см и распускаются ночью, а утром уже увядают. Их более околюченные и столбовидные собратья – трихоцариусы – Бывают и того крупнее. При подходящих условиях, просторном горшке или высадке в грунт, они вырастают до нескольких метров в высоту, а их цветы диаметром до 25 сантиметров держатся несколько дней, как и у лабивий. Тем не менее, и те, и другие, и третьи теперь относятся к обширному роду эхинопсис. Особенности ухода Самые распространенные кактусы на подоконниках – это как раз гибридные беспородные эхинопсисы, некапризные, переносящие почти любые трудности жизни, отсутствие положенного кактусом света, жирный грунт, а иногда и перелив. Такие растения не умирают, но живут скучной жизнью без цветов. А цветы у эхинопсисов – самое главное, то ради чего – Их в принципе выращивают. У многих видов они большие, до 20-25 см в диаметре, иногда ароматные. Когда распускается несколько цветков сразу, шлейф чувствуется издалека, даже в крупных помещениях, где цветет эхинопсис. Сладковатый цветочный запах этого кактуса похож на звучение кустапионов или роз. К сожалению, цветы недолговечны нежется не больше двух дней, но цветение продолжается с мая по сентябрь. Есть гибриды ахинопсисов, которым иногда применяется понятие сорта. Стебли у них выглядят однообразно и неприметно. Но когда начинается цветение, простыми эти растения уже не назовешь. Красные, бордовые, оранжевые, желтые, кремовые и разноцветные цветы. Настоящая феерия на подоконнике и в теплице. Безостановочный карнавал красок. Все хинопсисы очень солнцелюбивы. Их невозможно избаловать изобилием света. Чем его больше, тем обильнее, ярче и чаще они цветут. У взрослого хинопсиса может одновременно распускаться до 20-30 цветков, полностью укрывая кактус шапкой. Грунт 4 к 1 Хороший вариант для их роста и цветения. У эхинопсисов крепкая, сильная и устойчивая корневая система. Они любят просторные горшки и быстро наращивают массу. Учитывайте, что увеличение горшка провоцирует у этих кактусов быстрый рост. А вырастать они могут огромными даже в условиях квартиры. Поэтому если у вас нет достаточного пространства, лучше искусственно ограничивать их рост сохраняя прежний размер горшка при пересадках, а разросшиеся корни время от времени аккуратно подрезать, обязательно насухо, с присыпкой древесным углем. Компактные виды хинопсисов нуждаются для цветения в достаточно прохладной зимовке, не теплее 10 градусов Цельсия, а при недостатке света вытягиваются и истощаются. Крупные виды более адаптивны и выносливы, но зацветают не раньше 5-7-летнего возраста по достижению размера крупного яблока. Наряду с апунциями этот род кактусов способен переносить минусовые температуры при условии сухости. После весеннего набора бутонные хинопсисы категорически не любят перестановку с одного места на другое. Это гарантированно вызывает у них сброс цветоноса и отказ от цветения. Иногда бутоны при неподходящих условиях перерождаются в детки. Отделение отростков от стебля никак не влияет на цветение, то есть не помогает ему. Отделять их нужно только если вы планируете размножить растения. В случае с малоценными гибридами это бессмысленное мероприятие. Единственный минус при прививке – усиленное образование деток. Если хинопсис используется в качестве подвоя, Отростки лучше удалять, чтобы он полноценно питал привитое растение. Эхинопсисы – универсальные подвое, совместимые с абсолютно всеми родами кактусов. Род Торбини карпус. Содержит видов 20+. Требовательность к уходу. Неприхотливые. Температура зимовки. 5-10 градусов Цельсия. Происхождение. Мексика. Аккуратные и компактные стебли турбинекарпусов не перерастают размер апельсина или яблока даже во взрослом возрасте. Цветы не крупные, но у некоторых видов довольно заметные. Ярко-розовые, фиолетовые. В масс-маркетах эти растения почти не встречаются. В коллекционировании распространены и представлены большинством известных видов. Особенности ухода. Неприхотливые турбинекарпусы Легко выращивать как в теплице, так и на солнечном подоконнике. Соблюдение сухой зимовки стимулирует цветение этих кактусов, начиная с возраста 2-3 лет и размера монеты. Это карликовое растение, позволяющее сэкономить место и выращивать множество видов одновременно. Грунту не предъявляет сложных требований, лишь основные, поддерживаемые для всех кактусов: рыхлость, бедность субстрата. Водопроницаемость. Мутации у кактусов. Иногда экзотические кактусы выглядят еще более необычно. Настолько, что даже трудно себе представить. Такие растения не похожи на привычную и знакомую нам форму жизни. Скорее на инопланетян из фантастических фильмов или какие-то виды грибов. Тем не менее, все это кактусы. Мутанты более прихотливы в выходе чем обычные растения. Их нужно беречь от сквозняков, и зимовать они должны при комнатной температуре. Мутировавшие растения неохотно цветут, их сложнее размножать. Поэтому при всей прихотливости мутанты ценятся некоторыми кактусоводами, как диковинки и жемчужины коллекции. Крестатность и монструозность. Крестатность у кактусов – Это форма роста, при которой ствол аномально разрастается вширь, образуя щетки и гребни, а со временем закручивается в разные стороны. Мутация в посевах, в зависимости от рода кактуса, встречается не чаще одной сотой до одной тысячной Слово «крестата» произошло от латинского креста- гребень, но не все крестаты растут именно классическим гребнем. Иногда конус роста формирует причудливые фигуры напоминающие волны, спирали и даже человеческий мозг. Достоверно неизвестно, почему кактусы урождаются крестатными. Некоторые ученые связывают это явление с аномальным ростом клеток, вызванным генетическим сбоем, воздействием химикатов или высоких температур. Иногда сеянец появляется из семени самым обыкновенным, а крестатность появляется у него с возрастом. В таких случаях она может быть вызвана повреждением точки роста, например, из-за ожога или насекомых. Хотя наследственность такого признака, как крестатность, пока не доказана, в своей коллекции я наблюдаю, что она передается от материнских растений сеянцам. Несколько раз мне удавалось опылить крестатные гимноколициумы, и в посевах, после получения семян, крестаты встречались чаще, чем обычно. А в одном посеве эхинопсисов от другого кактусовода сеянцы уродились крестатными на 80%. Очевидно, что этот признак наследуется. Но как именно, пока остается загадкой. Монструозность у кактусов также является аномалией роста, но еще более непредсказуемой и бесконтрольной, чем крестатность. Сегменты при монструозности принимают неровную, произвольную форму а порой деформируется настолько, что невозможно определить не то что вид, а род кактуса. Есть крестаты ровные, они растут гусеницей, время от времени также ровно заворачиваясь при образовании нового сегмента. С ними все понятно, наблюдаем и радуемся. Но бывает и так, что заворот-разворот происходит некрасиво, либо кактус выпускает обыкновенный, Некрестатный сегмент. Как ухаживать за такими растениями и правильно их формировать? Уход за крестатными растениями. Первое. Некрестатные сегменты у крестат следует сразу же обрезать, чтобы остановить возвращение к норме. Если не обрезать вовремя, через несколько лет кактус станет обыкновенным. Растение борется с любой аномалией и выправляют собственные недостатки. Что для нас красота, для них болезнь. Второе. Обрезка сегмента может привести к измельчанию всей крестаты. На месте среза отрастает много маленьких сегментов. Когда отделяете гребешок от крестаты, учитывайте, что материнское растение порой отращивает целый куст вместо одного гребня. Особенно склонны куститься мамиллярии. Третье. В случае, если гребешки мешают друг другу и выглядят вместе неэстетично, крестату лучше поделить с последующим укоренением. Но при обрезке нужно учитывать месторасположение комбиального кольца. Если поделить, допустим, вдоль, укоренение пройдет трудно и может вообще не получиться. Четвертое. Некоторые рода и виды не склонны куститься после обрезки или наращивать новые сегменты. Это тоже нужно учитывать, чтобы не изуродовать растения. Например, крестатные трихоцериусы гораздо чаще не выращивают новый сегмент, как мы надеемся, а всего лишь разворачивают гребни боком, прикрывая место среза. К сожалению, шрам в таком случае останется навсегда и будет довольно заметен. Такие кактусы не следует обрезать. Лучше изначально полностью делить растения на сегменты, и укоренять их как самостоятельное растение. Пятое. Прививка крестат иногда приводит к усиленному образованию аномальных клеток и, как следствие, бесконтрольному росту крестаты, а иногда ее перерождению в монструозную форму. Вариегатность. Красивая болезнь? Вариегатность у кактусов некоторые исследователи считают следствием специфического вируса. Впрочем, как и с крестатностью, Это предположение еще не доказано наукой. А нам пока остается лишь любоваться пестрыми кактусами с желтыми и красными участками на стволе. В природе у некоторых родов кактусов, например, у эхинопсисов и трихоцериусов, вариегатность встречается с завидной чистотой, целыми плантациями, где гигантские растения без каких-либо проблем спокойно растут под солнцем обнажая участки пестрых стволов. У других родов вариегатность не встречается совсем. У кактусов чилийской группы эта аномалия настолько редкая, что практически не описана в статьях и наблюдениях за кактусами в природе. Я думаю, это связано с тем, что кактусы в Чили растут под крайне агрессивным солнцем, а вариегатные растения прямой солнечный свет не переносят, морщатся и погибают. Уход! за растениями. Первое. Они очень нежные, капризные и прихотливые. Содержать их можно лишь при искусственном освещении, под лампами, и то предпочтительнее рассеянный свет, падающий на макушку по косой линии. Второе. Варегатность передается от материнских растений не больше, чем 3-5% сеянцев. То есть из сотни семян у вас, в среднем уродится не больше пяти вариагатных кактусов. И это еще много. Третье. Полностью бесхлорофильные сеянцы, красные, желтые, оранжевые, без малейших участков зеленого цвета, не растут на своих корнях. Они не умеют синтезировать хлорофил. Поэтому либо их прививают, либо они погибают. Третьего не дано. Четвертое. Вариагатные детки — от кактусов укореняются с переменным успехом. Это зависит от того, сколько в них зеленого, то есть опять же хлорофила. Пятое. собственные, варегатные кактусы растут гораздо медленнее своих полностью зеленых собратьев. И все процессы у них происходят труднее. Сложнее наращивают корни, хуже адаптируются, реже цветут. За ними нужен глаз до да глаз. Но их красота того стоит, не правда ли?